Глава десятая. Когда в году всего четыре дня. На следующий день в Москве резко похолодало. В конце ноября это вполне нормально. Просто когда еще ночью идет дождь, а утром просыпаешься, и за окном минус десять, то печальные бело-красные рафики только и успевают, чтобы изжать сердечников, свалившихся с острыми приступами. А другие бригады врачей без устали собирают кровавую жатву на дорогах. Ведь по хорошей гололёдице не каждый водитель умеет ездить грамотно. Да и самый ушлый профессионал далеко не всегда сможет помочь себе и товарищу, если этот товарищ летит юзом прямо в лоб. В общем, ночь выдалась славная, и по данным дорожного патруля и по личным ощущениям Тимофея и его семейства. Вере Афанасьевне было плохо. А бестолковый Верунчик не мог полностью взять на себя простуженную Дашеньку. Короче, уже в семь утра, а уснули в четыре, пришлось растолкать Маринку, и можно себе представить, в каком она пребывала в физическом и психологическом состоянии. Редькину было еще тяжелее. От любви тоже случается похмелье, да еще какое. Физически ощутимые воспоминания о двух женщинах за одну ночь – это нелегко. Особенно, когда впервые, и когда ни с той, ни с другой нельзя своей бедой поделиться. А тут еще, как водится, начались и звонки. Право открытия дикого телефонного марафона узурпировал Майкл в нетипичный для себя час – девять утра. Это уже само по себе не к добру. Рассказывать о делах среди ночи нормально, но утром... Оказалось, он просто еще не ложился, как раз заканчивал ужинать, и перед тем, как часиков на шесть прикорнуть, не мог не поделиться с Речкиным последними новостями. Информация-то была любопытная, но Тимофей половины не понял, Вербицкий уже по уши влез в свою героиновую мафию, подпольного наркобарона, а официально гендиректора крупной трастовой компании Мусу Джалаева, ласково звали Мусиком и делал на него ставку. Зачем-то счел нужен оставить Редькину даже телефон этого кровопийцы. Потом сообщил, что уже провесил торговый наркомаршрут от Польши до Непала, и там нащупал крайне любопытных персонажей. — Что? — полюбопытствовал Редькин. — Опять старый фокус с наркотиками в детских гробиках? — Да нет, — сказал Майкл. — Там поинтереснее будет. Перевозят в ритуальных предметах. Никто же не знает, как эта трихомудия должна выглядеть. Тибетская секта, не хухры-мухры. Тимофей присвистнул. Мало того, что трюп Калькиса оказался не совсем пустым, так ведь Эдмонда миукова удавалось теперь связать с автомобильным сервисом и реэкспортом «Жигулей» через наркотики. Кто бы мог подумать. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного. Под конец Майкл небрежно сообщил, что сумма, объявленная к выплате, приближается Едва ли не к ста тысячам. Редькин благоразумно промолчал, не любопытствуя, сколько именно с этих денег причитается ему. В сущности, он и на две с половиной был согласен. С какой статьи больше? Моральный ущерб? В нашей стране еще не освоили такого понятия. Здесь деньги платят только за работу или за ответственность. На Вербицкого Редькин не работает а ответственность с ним делить принципиально не хочет, но Колыме пожить он всегда успеет, без посторонней помощи. Ничего этого Тимофей, конечно, не сказал. Просто, уходя от скольких вопросов, быстро попрощался, но неприятный утренний звонок уже сделал свое черное дело. Досыпать дальше оказалось теперь немыслимо, и голова вмиг отяжелела от расстройства. Доза выпитого накануне была мизерной, даже с поправкой на стопку виски, опрокинутую в качестве снотворного, по ходу мытья бокалов и ликвидации, прочих последствий ночного праздника. Однако недосып. В общем, Тимофей, прокравшись в кабинет, пока все толкались на кухне и в ванной, накатил граммчиков сто приличного грузинского коньяка из своего регулярно пополняемого стратегического запаса. Сразу проснулся волчий аппетит, и возникла иллюзия бодрости. Редкин знал, что это ненадолго, но ведь все равно аж приятно. А следующим номером программы во время завтрака стал звонок Юльки. Трубку снял сам Редкин и растерялся, словно школьник. Неужели эта дурочка решила узнать, как он себя чувствует? Или уже соскочилась и мечтает о встрече? Все это промелькнуло в мозгу и в явном виде отразилось на лице. Хорошо Маринки рядом не было. А звонок-то оказался деловой. Павел Игнатьевич, полковник милиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, Наконец-то соблаговолили дать аудиенцию господину Редькину с супругой. Следом за Юлькой Павел Гнадьевич сам взял трубку и назначил встречу у себя дома в восемь вечера. Начинались шпионские страсти. Ну, прямо операция "у" навела наваждение, только наоборот. Придется изображать человека, который якобы впервые пришел уже в знакомую ему на самом деле квартиру и держаться предельно индифферентно. Сумбурное утро плавно перетекло в еще более сумбурный день, наполненный дурацкими звонками по работе, в большинстве своем никаких денег не сулящими. Среди них особо выделялся один. — Я бы хотел разместить заказ у вас в типографии. — У меня? — удивился Ричин. У меня нет своей полиграфбазы. Есть издательская фирма, а с типографиями мы работаем самыми разными. Вам, собственно, кто дал этот телефон? — Не помню. Последовал странный и нехороший ответ. Но у меня где-то записано, а вообще-то я помощник депутата Хвалевской. — Вот черт! — подумал Редькин. — Давно тихо было... Он поклялся бы на чем угодно, что в прошлый раз разговаривал с другим помощником. Память на голоса у Тимофея была отменная. «Что они там, все с ума посходили. ответил резко. «Вот вспомните, от кого звоните, тогда и будет разговор. Я со случайными людьми не работаю». Очень хотелось верить, что это еще одно дурацкое совпадение но ни во что хорошее давно уже не верилось, и Редькин решил настроить себя по-другому. «Они меня давят, а я только сильнее от этого становлюсь». И такой аутотренинг неожиданно подействовал, особенно в сочетании с полулитровой банкой туборга под селедочку. Запах утреннего коньяка Маринка так и не заметила в круговерте домашних несчастий, а теперь он был благополучно Закамуфлирован пивом, Тимофей почувствовал новый прилив сил, и рабочий день плавно перешел в приятное ожидание вечерней встречи. Разговор с Соловьевым представлялся необременительным, просто даже интересным. Ну, а про встречу с дочкой Соловьева и говорить не стоило. Тимофей предвкушал удивительную игру взглядов. Убеждал себя, что все будет хорошо, что они ничем друг друга не выдадут. А еще, если потом удастся выйти на бульвар без Маринки, существует такой шанс. Теща-то болеет, Маринка дома нужнее. Этот поток цинично-радужных мыслей был прерван за полчаса визита к Юльке междугородним звонком.